Я вытянула перед собой ноги. Прошлогодние ботинки. Кожа вдоль подошвы потрескалась. Штаны все в затяжках от того, что я по саду хожу на премик через кусты. Колени испачкались, и к одной голени прицепился сухой лист. Наверное, я где-то успела присесть. Я встала и одёрнула подол туники. Не грязная, но в пятнах. С той поры, как мою комнату начали чистить и выселили меня оттуда, одежда у меня стала маловата. Я ощутила смутную тревогу. Уж не сожгли ли остальное? Наверное, надо бы проверить, как там мои вещи. Я подцепила ногтем кусочек грязи на краю подола, и он отклеился. Я надела эту тунику всего лишь день или два назад. Пятно на груди старое. Грязное и в пятнах. Это ведь совсем не одно и то же, верно? Ну, это если знать, что пятна старые, а не свежие. Я призадумалась. Да чего ж досадно. Уроки с детьми, которые меня ненавидят, которые станут тыкать, щипать меня и насмехаться надо мной при первой же возможности, ужасные разговоры о моём отце и обо мне. Люди верят в ложь, потому что она похожа на правду. Со стороны и впрямь может показаться, что отец обо мне не заботится. Когда мама была жива, она следила за тем, чтобы я была приятной и чистой. Я об этом не очень-то задумывалась. Просто она это делала для меня, как и многое другое для всех нас. Теперь её не стало, и мой отец не делает для меня те же самые вещи, потому что, как до меня постепенно дошло, они для него не имеют значения. Он видит меня, а не мои потрескавшиеся по бокам ботинки или то, что все мои туники испятнаны. Он сказал, что нам надо справляться лучше, но потом ничего не сделал. И я была в точности, как он, не придавала всему этому значения, пока мне не напомнили. Я встала и отряхнула тунику спереди. Почувствовала себя очень взрослой, решив, что не надо из-за случившегося хандрить или винить отца. Провела рукой по растрепанным волосам. «Надо просто сказать ему, что мне нужно, и он все достанет. Ведь достал же для шун, верно?» Я отправилась искать отца. Времени ушло немного, и в конце концов я нашла его в жёлтых покоях. Он разговаривал с Револом. Рядом слуга стоял на табуретке и вешал чистый полог над кроватью. Одна из новых горничных, девушка по имени Керфул, стояла рядом, держа в руках стопку постельного белья. Перину поместили в свежий чехол, и она на вид была пышной и мягкой. Если бы никто не смотрел, я бы немедленно её опробовала. Вместо этого я терпеливо дождалась, пока отец повернется, увидит меня и спросит с улыбкой, — Ну что, Би, как тебе это нравится? Что бы нам еще сделать в твоей новой комнате? Я застыла с разинутым ртом. Ревел рассмеялся, очень довольный. Отец посмотрел на меня, склонив голову на бок. — Ты застигла нас врасплох? — Ну, вообще-то, мы уже почти все тут закончили. — Я знал, что ты удивишься, но не думал, что ты утрачишь дар речи. Мне нравится моя комната, выдохнул я. Моя комната с тайным входом в шпионский лабиринт. Этого я вслух не сказал. Оглядевшись, увидела то, чего не заметила сразу. Сундук у изножия кровати был низкий, чтобы мне было легче доставать из него вещи. Рядом с гардеробом в углу, открытым и пустым, стояла табуретка, чтобы я могла дотянуться до верхних полок. Крючки внутри его были расположены так, чтобы я могла с лёгкостью до них достать. Это доказывало, что отец действительно обо мне думал. Я знала, что не могу отвергнуть подарок, который он приготовил от чистого сердца. Ты всё это сделал для меня? спросила я, прежде чем он снова заговорил. "Револ кое-что посоветовал", сказал отец. Высокий управляющий коротко кивнул в знак согласия. Я медленно оглядела комнату. Узнала маленькое кресло у камина. Я его видела где-то в доме, теперь его освежили новым лаком и добавили жёлтые подушки. Скамеечку для ног я раньше не встречала. Она не была безупречной парой к креслу, но очень ему соответствовала благодаря подушке, обтянутой той же тканью, что и на кресле. На подоконнике устроили сиденье и соорудили ступеньку, чтобы мне было удобнее туда забираться. Россыпь ярких подушек разного размера так и звала меня там отдохнуть. Я перевела взгляд на отца. Ревел очень помог, скромно уточнил он, и тот уж управляющий просиял. Ты же знаешь, я ничего не смыслю в занавесках и подушках. Ну, когда мы нашли клопов, я сказал ему, что больше не положу тебя спать в той комнате. Он ответил, что тебе нравятся эти покои, слуги давно заметили, как ты их любишь, и предложил, раз уж мы начали их ремонтировать, закончить и подготовить их специально для тебя. И вот ты пришла как раз вовремя. чтобы сказать, нравится ли тебе. Я замешкалась в поисках слов. Тут мило, очень красиво. Отец ждал, и пришлось продолжить, но мне правда нравится моя старая комната. Я не могла ему сказать при слугах, что хотела комнату со входом в шпионский лабиринт. Я вообще не была уверена, что хочу ему рассказывать про тот вход. Мне нравилось быть единственной, кто о нем знает». тайный и быстрый доступ к шпионскому глазку, рассчитывала я, поможет развеять кое-какие слухи. А что если он решит устроить ремонт в моей старой комнате вместо жёлтых покоев? Тогда по тайную дверь могут обнаружить. Я прочистила горло. Но это была детская комната, верно? Тут гораздо лучше. Спасибо, папа. Всё такое чудесное. Чувствуя себя слегка неловко, я подошла к нему. и подставила лицо, чтобы он меня поцеловал. Наверное, только я знала, насколько он удивлён. И уж точно только мы с ним знали, как редко прикасаемся друг к другу таким образом. Но он наклонился и поцеловал меня в щёку, как будто это доставило нам обоим удовольствие. Мы союзники, вдруг поняла я. Мы оба отгородились стенами от враждебного мира. Ревал вертелся от возбуждения. Когда я шагнула назад от отца, он поклонился и сказал: "Госпожа Би, если позволите, я бы хотел вам показать хитроумно устроенные выдвижные ящики в шкафу и складное зеркало". Я едва заметно кивнула, и его длинные ноги пришли в движение. В два шага наш управляющий оказался возле моего нового платинового шкафа. "Поглядите-ка. Тут вот крючки для ожерелий, а вот тут маленькие выдвижные полочки для других украшений. Вот полочка для духов. И чтобы было интереснее, я уже кое-что добавил для вас. В этой милой бутылочке духи с ароматом розы, а в синей с ароматом жимолости. И те, и другие очень подходят для юной леди ваших лет. А здесь у нас искусно сделана эта буретка-стремянка, чтобы вы смогли дотянуться до каждой полки и поглядеть на себя в зеркало. Смотрите, как оно складывается и раскладывается. Вот это отделение, чтобы развесить вещи побольше, и ах, какой приятный аромат. Тут внутренняя отделка из кедра, чтобы не завелась мерзкая моль. Не переставая говорить, он выдвигал пустые ящики и касался крючков с куда большим воодушевлением, чем я могла бы когда-нибудь испытать при виде платинового шкафа. Я нацепила самую лучшую из своих улыбок и продолжала улыбаться, пока он уверял меня, что комната горничной, примыкающая к моей, скоро будет готова принять обитательницу. Он отрекомендовал мне Керфул, как, возможно, величную горничную, и мне пришлось повернуться к ней, скрывая смятение и выслушать, как она представится. Ей было лет 15, а может быть и больше, она покраснела и сделала реверанс, попрежнему держа в руках стопку простыней, и я понятия не имел, что ей сказать. Горничная. Мне что ж придётся теперь выдумывать для неё занятия, а она вечно будет рядом, станет таскаться за мной. Я вдруг порадовалась, что приняла новую комнату. Если бы я настояла на старой, и они бы поселили горничную в той каморке, у меня не осталось бы ни единого шанса воспользоваться тайным входом. Но всё равно, она теперь будет спать рядом с моей комнатой. Смогу ли я выбираться отсюда незамеченной? Я повернулась к Крэвелу. Осторожно, осторожно. Комната такая милая. А шкаф просто очарователен. Ты всё очень хорошо продумал. И как любезно с твоей стороны было позаботиться о том, чтобы мне стало легче доставать вещи. Это часто становилось для меня испытанием, а теперь, благодаря тебе, мне будет легко. Впервые на моих глазах Ревел поразовел от удовольствия. Он вдруг мне подмигнул, и я потрясённо сообразила, что теперь мы друзья. Я повернулась к отцу, Я искала его, чтобы попросить о новых зимних ботинках и туниках подлиннее. Но теперь до меня дошло, что просить о таких вещах в присутствии слуг нельзя. Я огляделась. Керфул, Ревел и слуга, развешивающий полог над кроватью. Он уже почти закончил, и Керфул принялась поправлять драпировки. Я знала Ревела всю жизнь, но как безродный котёнок всегда безмолвно прошмыгивала мимо долговязго управляющего. Разве у такого достойного и важного взрослого мог быть ко мне какой-то интерес? И все же он получил безграничное удовольствие, обставляя эту комнату для меня. А теперь Кэрфулл должна была стать частью моего мира. Среди армии слуг, поселившейся в Ивовом лесу, найдутся люди, с которыми я буду встречаться и разговаривать каждый день. И будут другие дети, крупнее меня, но моего возраста — которых я каждый день буду видеть в классной комнате. В моём мире сделалось очень многолюдно. Как же я справлюсь с таким количеством народа? Они станут частью моего мира, но не частью семьи. Моя семья это отец. И мы с ним должны стоять спина к спине всегда и защищать себя от слухов и домыслов. Я сперва не знала, почему это так, но потом вдруг поняла. Пусть они называют меня Би Баджерлок, но на самом деле я Би-видящая. Это знание заполнило прореху в моём представлении о мире, точно кирпич вставили на место, заполнив дыру в стене. Я видящая, как мой отец. Так что я улыбнулась и очень чётко проговорила: "Я пришла спросить, когда наставник будет готов давать мне уроки, папа? Мне не терпится начать". Я увидела в Отцовских глазах проблеск понимания, и он мне подиграл. Он сказал, что возможно приступит к работе через 2 дня. Димон наконец-то стало лучше после путешествия. После побоев, мысленно уточнила я. Мы все притворялись, будто не знаем, но достаточно людей видели его избитое лицо, когда он прибыл, чтобы понять, отчего наш новый наставник не покидает свою комнату и постель. Что ж, чудесно. Я медленно обвела комнату взглядом, широко улыбаясь, чтобы ни у кого не осталось сомнений, как всё это меня радует. Так комната готова? Сегодня я могу спать тут? Ревел улыбнулся. Осталось только разгладить простыни на кровати, госпожа. Спасибо. Уверена, мне тут понравится. В моей старой комнате остались кое-какие вещи, которые я хотела бы принести сюда. Пойду за ними. О, леди Би, уверяю вас, в этом нет нужды. Рэвел поспешил к сундуку в изножье моей новой кровати и распахнул его, опустился на одно колено и подозвал меня. А потом его длинные пальцы принялись перебирать стопку сложенных тканей. Вот ещё одно одеяло, жёлто-кремовое, для очень холодных ночей. А вот плед. В него можно завернуться, когда захотите посидеть на подоконнике. Новая красная накидка с капюшоном. И поскольку нам пришлось избавиться от большей части вашего гардероба, Я попросил портниху Элиле сшить вам несколько новых платьев. Вот гляжу на вас и понимаю, что они великоваты, но сгодятся до той поры, пока не найдётся время, чтобы их подогнать по фигуре. Поглядите-ка, вот коричневая с жёлтой окантовкой. А вот зелёная. Ну это немного простенькое. Может, вы хотите, чтобы по краям сделали вышивку? Ой, забудьте, что я спросил. Ну, конечно, вы хотите. Я отправлю её портнихе. Я перестала слушать. Ревел от радости был сам не свой. Его слова текли мимо меня. Я не знала, что чувствую. Так много новой одежды сразу, и ничего из этого не сшила моя мама. Никто не прикладывал эти вещи ко мне, чтобы проверить длину. Никто не спрашивал, хочу ли я по краям цветы или завитушки. Я нахмурилась и попыталась смириться с маминой смертью снова. Каждый раз, когда мне казалось, что это уже позади, какое-нибудь новое доказательство, что её больше нет, захлёстывало меня с головой. Рэйвл закончил. Я улыбалась, улыбалась, улыбалась, улыбалась. В отчаянии посмотрела на отца и с трудом проговорила, запинаясь: "Это всё очень мило, но всё-таки я бы хотела забрать из своей комнаты кое-какие вещи. Спасибо вам всем большое". И я сбежала. Я надеялась, что мой уход был вежливым, но выйдя из комнаты, бросилась бежать со всех ног. Промчалась мимо двух слуг, которые несли свёрнутый ковёр, повернула по коридору и нашла дверь в свою прежнюю комнату. Вырвалась внутрь и захлопнула за собой дверь. Вымеتنый очаг был пуст и холоден. Ободранная кровать выглядела как скелет. Я заставила себя подойти к комнате для служанки и заглянуть внутрь. Там тоже было голо. Тяжелая кровать все еще стояла в углу, и потайной вход с его замаскированными между панелями петлями был надежно спрятан за изголовьем. Но хоть его никто не тронул. Я медленно вернулась в свою комнату. На каминной полке пусто. Синий глиняный подсвечник исчез. Синий глиняный подсвечник исчез. как и резная фигурка совы, которую мы с мамой купили на рынке в дубах у воды. Я открыла свой маленький сундук для одежды, пусто. Большой сундук в изножье старой кровати, пусто, если не считать слабого аромата кедра и лаванды, даже ароматные мешочки забрали. Синее шерстяное одеяло, износившееся до прозрачности, исчезло. Не осталось ни одной старой ночнушки или платья. Все стишки, сделанные маминой рукой, обратились в пепел, чтобы защитить обман моего отца, чтобы никто не узнал, что мы с ним в ночи сожгли труп. Из старой одежды осталось только то, что я отнесла в мамину гостиную, и ночнушка, которую я спрятала. Если только и эти вещи не нашли и не забрали, я обхватила себя руками за плечи и крепко сжала, подсчитывая, что еще пропало. Книга с гравюрами трав, всегда лежавшая возле кровати, подсвечник с прикроватной тумбочки. Мной овладел ужас, и я упала на колени перед этой тумбочкой, открыла дверцу, пропали. Все пропали, все до единой толстенькие и душистые свечи, сделанные мамиными руками. Я никогда не засыпала в этой комнате без того, чтобы такая свеча горела, пока я погружаюсь в сон. И я не могла себе представить, как перееду в новую комнату без их утешающего аромата. Я пялилась в тусклые внутренности тумбочки, крепко обхватив себя руками за плечи, вжимая ногти в тело, как будто иначе оно бы разлетелось на части. Я зажмурилась. Медленно вдохнув через нос, ощутила ускользающий аромат оставшейся от свечей. Я не почувствовала его приближения, пока он не сел на пол позади и не обнял меня. потом прошептал на ухо: "Би, я их сохранил". Я сюда вернулся той же ночью, забрал свечи и другие вещи, о которых знал, что ты их любишь. Я их сохранил для тебя. Я открыла глаза, но не расслабилась в его объятиях. "Ты должен был мне сказать", яростно проговорила я, вдруг рассердившись на него. "Как он мог позволить, чтобы я ощутила такую утрату? Ну, пусть всего на несколько минут". Ты должен был позволить мне прийти сюда и забрать важные вещи, прежде чем их сожгут. Должен был, признался он. А потом, словно ножом меня полоснул: "Я тогда об этом не подумал. А действовать надо было незамедлительно. Слишком многое тут произошло и слишком быстро". Я спросила ледяным голосом: "Ну и что ты сохранил? Мои свечи? Мою книгу о травах?" мою фигурку совы, мой подсвечник, а синий одеяло, платье с маргаритками, вышитыми по краю подола. Одеяло не сохранил, хрипло признался он. Я не знал, что оно важное. Надо было меня спросить. Надо было спросить. Я рассердилась на себя, что из глаз у меня вдруг клынули слезы, а горло перехватило. Я не хотела печалиться. Я хотела злиться. Когда злишься, не так больно. Я повернулась и сделала то, чего никогда раньше не делала. Я ударила отца, ударила со всей силы. И кулак мой врезался в крепкие мышцы на его груди. Это не был шлепок маленькой девочки. Я ударила его, собрав все силы. Я хотела причинить ему боль. Я ударила его снова и снова, а потом вдруг поняла, что он мне позволяет это делать, что он мог бы в любой момент схватить меня за ворот и остановить. что он, наверное, даже хотел, чтобы я сделала ему больно. От этого мои действия сделали бесполезными и хуже, чем напрасными. Я прекратила и уставилась на него. Лицо его застыло. Он глядел прямо на меня, не пытаясь защититься от моего гнева. Он его принимал, считая справедливым. Это не пробудило во мне никакого сочувствия, я лишь ещё сильнее разозлилась. Это была моя боль. Это у меня украли вещи, которые я берегла. Как он смеет на меня глядеть? Как будто ему больней. Я опять скрестила руки на груди, на этот раз, чтобы отгородиться от него. Опустила голову, чтобы его не видеть. Когда он коснулся одной рукой моей щеки, а другой макушки, я лишь напряглась и ещё сильнее вжала голову в плечи. Он вздохнул. Я стараюсь как могу, би. Пустяનો раз ничего не выходит. Я сберёг то, что считал важным для тебя. Когда захочешь, скажи мне, и мы перенесём эти вещи в твою новую комнату. Я хотел сделать тебе сюрприз, думал, тебе нравятся жёлтые покои. Это была ошибка. Слишком сильная перемена, слишком быстро. И надо было дать тебе возможность в ней поучаствовать. Я не расслабилась, но прислушалась. Ну так вот, пусть хоть это не будет сюрпризом. Через 5 дней мы с тобой поедем в Дубы у воды. Ревел предложил, чтобы ткань для плотных зимних платьев ты выбрала сама у тамошних ткачей. И мы навестим сапожника вместо того, чтобы ждать, пока он нанесёт нам зимний визит. По-моему, твои ноги уже выросли за год. Ревел сказал, тебе нужны новые туфли и ещё ботинки для верховой езды. Я вздрогнула и подняла на него глаза. Он печально и ласково проговорил: Это стало для меня неожиданностью, очень приятной неожиданностью. Я опять уставилась в пол, у меня и в мыслях не было устраивать ему сюрпризы, но, конечно, я ждала, чтобы он увидел, как я езжу верхом, хотя ни у него, ни у Ридла не нашлось времени, чтобы меня учить. Я поняла, как сильно сердилась на них обоих, из-за того, что они вечно проводили с Шун больше времени, чем со мной». Я хотела уцепиться за этот гнев и сделать его глубже, сильнее. Но еще больше я хотела ощутить память о маме в той комнате, где буду спать сегодня ночью. Я проговорила, уставившись в пол и ненавидя надрыв в своем голосе, «Пожалуйста, сейчас же отдай мои вещи. Я хочу спрятать их у себя в комнате». «Так и поступим», — сказал отец и встал, — Я не протянул руку, он не попытался её взять, но я вышла вслед за ними из комнаты, которая когда-то была моей, из комнаты, где умерла бледная посланница.